Эти люди ворочили всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием, объединение за объединением становились большевистскими. Крестовоздвиженская больница теперь называлась «второй преобразованной».